Глава восьмая. После демонического этикета самостоятельно побрела искать аудиторию, где будет проходить занятие для таких же малознающих попаданок, как я. Нашла. Проблем с поиском не возникло, аудитория оказалась неподалеку, куда меньше предыдущей, а саму лекцию собралось посетить не так уж и много человек. Помимо меня еще пятеро. Оглядев вошедшего преподавателя, убедилась, что отнюдь не все демоны тут так хороши. но ну, либо с возрастом теряют свою красоту и шарм. Хотя, может, это и вовсе не демон, кто их тут разберет. Хотя небольшие рожки на голове у пожилого пузатого мужчины преподавателя имеются. А еще не особо благородный с виду нос картошкой, маленький, жадно глядящие на невест пуговки глазки. Но, надо сказать, преподаватель оказался неплохим. За отведенное время много чего поведал о мироустройстве. Главное было не замечать, как жадно, чуть ли не облизываясь, мужчина смотрит на каждую невесту, только слушать. Что я и делала. Миров оказывается великое множество. Этот главный мир в Плеяде, в большом содружестве открытых миров. В этом мире заправляют всем демоны. Большая часть мира принадлежит императору Некшету и его сыновьям. Сам император владеет силой тьмы. Тут я не особо поняла, но в рассказе преподавателя вообще много чего непонятного. Пробелов знаниях мне еще долго, похоже, придется заполнять. Его старший сын унаследовал ту же силу, а вот младший пошел в деда, став демоном огня. Лекция закончилась неожиданно быстро, опросы на ней не проводили. Как итог сегодняшнего дня, на моем счету появилось несколько баллов рейтинга. Удалось сравнить свой рейтинг с другими конкурсантками. Оказалось, что многие в минусе, но вот у тех девушек, что в лидерах, рейтинг просто заоблачный. Одним прилежным хождением на лекции такого не заработаешь». Но баллы и рейтинги сейчас меньше моя проблема. Вернулась в спальню, соседок нет. Нервничаю. Каких-то полчаса и в дверь требовательно стучаться. Выглядываю осторожно. В коридоре два стражника. «Сана, нам приказано доставить вас к старшему принцу. Идёмте». «У-у, демоны!» Медленно иду вслед за стражниками, вынуждая их то и дело оглядываться. «Как? Ну как мне избежать этой встречи?» Мысленным криком опрошая я у вселенной, И, как ни странно, получаю ответ. Не знаю, что это было, но какая-то интуиция, больше похожая на озарение, заставила меня резко свернуть в другое ответвление коридора и заскочить в первую подвернувшуюся дверь, тут же ее за собой тихо закрыв. Надеюсь, охранники еще не скоро обернутся. Да, обернувшись, сильно удивятся. Не понимаю, на что я надеюсь, совершила эти полнейшую глупость, и скоро меня... «О, надо же, Ксана!» «Вы же с моим братом вроде договорились сегодня увидеться, а ты в итоге пришла ко мне». По спине побежали мурашки. Медленно поворачиваюсь. Да, я не ошиблась. В комнате гостиной на широком диванном ложе среди кучи маленьких подушек возлежит младший принц. Полураздетый младший принц. На нем одни только широкие брюки, чем-то напоминающие восточные шаровары. Больше в комнате никого нет. Принц, лениво махнув рукой, убирает зависший рядом с ним в воздухе плазменный экран. «Извините, я дверью ошиблась. Резко поворачиваюсь обратно, дергаю за ручку, чтобы выскочить обратно в коридор, а дверь почему-то заперта». «Не страшно. Как у тебя дела? Втянулось в наше занимательное мероприятие». «Пока осваиваюсь, и я бы рада с вами пообщаться, но сейчас мне нужно... вы...» В дверь требовательно постучали, а затем еще и подергали за ручку. Отпрянула от двери, на цыпочках побежала к дивану, спрятавшись за спинку. «Уважаемый младший принц, не могли бы вы сказать, что меня тут нет?» Шепчу я из-за дивана. «Я, конечно, могу, но...» «А, впрочем, ладно. Войдите». Слышу, как отворяется дверь, затем тяжелые шаги стражников. Господин Дэшм разыскивал бежавшую невесту, которую должны отвезти господину Шееву. «Ее тут нет». Наступила тишина. Как мне показалось, недоуменная тишина. «Но, господин...» «Вы не верите моему слову?» «Верим». Стража мнется и не уходит. «Вы еще долго будете здесь стоять?» спрашивает принц с раздраженными нотками. Слышу, как стража удаляется и закрывает за собой дверь. «Ура!» «Спасибо». Выглядываю из-за дивана. «Не за что. Только они все равно знают, где ты сейчас. Твой наручный планер показывает точное местоположение». «Упс». То есть они скоро всё равно вновь придут? Нет, если только сам Шаиф. Если очень заинтересован. Но он ведь не очень заинтересован. С надеждой спрашиваю я, окончательно выходя из-за дивана и направляясь к двери. Я бы на твоём месте остался, подождал и узнал. А так, как только ты выйдешь, себя перехватят и отведут по месту назначения. Мне неудобно напрягать вас своими проблемами и обременять своим обществом. Что? «Даже не решишься попросить о помощи, такая гордая?» Задумалась. «Я всё равно не смогу у вас всё оставшееся время здесь просидеть. Рано или поздно придётся встретиться с вашим братом. Да и сомневаюсь, что вы захотите ссориться с братом из-за неизвестной девицы, которую видите второй раз. Поэтому да, ни о чём просить не буду. Злить вашего брата своим побегом, пытаться скрыться, кажется ещё большей глупостью». «Разумно», — улыбнулся огненный демон, но потом весело блеснул глазами. Но я все же предлагаю тебе остаться и подождать. Я разрешаю». «Зачем?» «Шиева надо после прошлого отбора немного расшевелить, а ты его как раз чем-то зацепила, раз к себе позвал». Дэш кивком головы указал мне на кресло. Чувствую, что попал в тот еще переплет, но подхожу и сажусь на предложенное место. «Сейчас подождем с часок-другой. Не придет, провожу до комнаты, значит, брат не обиделся, ему все равно. Есть хочешь?» Очень. Я сегодня вообще еще не ела. За мной пришли до начала ужина». Дэш широким жестом указал на столик возле дивана, заставленный всевозможными закусками. «Угощайся, ждем. Залить брат, кстати, это одно из моих любимейших занятий». Очень трудно было заставить себя не наброситься на еду и есть чинно-благородно. Из того, что я слышала по обрывкам разговоров людей, демонов и еще неизвестно кого, Дэш – младший брат. И он, как говорят, должен быть дамским угодником чуть ли не сразу утаскивающим юных прекрасных дев в свою постель. То ли я не такая уж прекрасная, то ли переходить дорогу старшему брату не хочет, но пока огненный демон ведет себя вполне нормально. Насытившись и заметив, что младший принц меня с любопытством разглядывает, решила продолжить разговор. «Скажите, а почему старшему принцу нужно встряхнуться после прошлого отбора?» Произошла неприятная ситуация. Я не имею права об этом говорить, но можешь попробовать поинтересоваться у шеева сама. Так, ясно. На личные темы Дэш вряд ли будет со мной общаться. А можно тогда задать такой вопрос? Сегодня на лекции сказали, что вы огненный демон. Что это значит? В чём выражается? Хм, все всё просто. С рождения у самых сильных демонов есть тяга к определённым стихиям или видам магии. Чем сильнее демон, тем сильнее это выражается. Лекторским тоном говорит Дэш. «Чтобы было понятнее и нагляднее, я...» Во входную дверь со всего размаха бухнули. В первое мгновение мне показалось, что она сорвется с петель, но нет, все нормально. Испуганно вжалась в спинку кресла. Младший принц радостно заулыбался. «Как быстро пришел!» Дэш так рад, словно долгожданный подарок на день рождения получил.